Чак Паланик Уцелевший Майку Кифи и Майку Смиту Шону Гранту и Хайди Уиден и Мэтту Паланику Агент в этой книге списан не с Эдварда Хайберта, который представляет меня со всем присущим ему юмором, мастерством и энергией. В этой книге нет человека умнее, чем Джерри Ховард, мой редактор. В целом свете нет человека более жёсткого и непреклонного, чем Лоис Розиталь, которая очень мне помогла. Эта книга не появилась бы без семинаров в студии писательского мастерства, что проходили у Сьюзи по вторникам. Ну что, кто сегодня читает? В оригинале эта фраза звучит так: "Who has pages tonight?"